«Я боялась, что так и случится», — пробормотала она. «Для того, чтобы застегнуть все самой, нужно иметь щупальца осьминога». Но я так торопилась встретить Руфуса в новом платье. «А почему не в том, в каком выкапывала капусту? Помнится, совсем недавно ты не обращала никакого внимания на свои наряды». Господи, но ну почему ты никак не можешь найти золотую середину? Или что-то невообразимо безвкусное, или невыносимо шикарное? Ничего подобного, просто элегантное платье. Наверное, это зависит от того, кто его наденет. С раздражением бросил Кейта, не думая, что тем самым сильно обижает жену. Однако повторное прикосновение его пальцев для проверки, все ли крючки застегнуты и на месте, несколько утолили причиненную боль. «Ну вот», — сказал он, — опуская руки, кажется, все. «А теперь ответь, если не затруднит. Сколько еще сюрпризов подобного рода мне предстоит ожидать в ближайшее время?» «У меня больше нет денег», — чистосердечно призналась Фиби. «Это поправимо». Кейта тотчас вынул из кармана три кольца, те самые, что достались Фиби от матери. «Если вы еще раз соберетесь нанести визит вежливости к ростовщику, мадам, язвительно», — добавил он, «то не раз потом пожалеете об этом». «Ой, вы их выкупили?» «Конечно, дорогая». «Не думаешь ли ты, что я позволю какому-то вороватому ростовщику владеть моей собственностью?» «По-моему, кольца моя собственность», — тихо произнесла Фиби. «Они принадлежали моей матери». «Что ж, значит, я не позволю ростовщику владеть и твоей собственностью», — ледяным тоном произнес Кейта, бросая кольца на полированную поверхность стола. «Если ты еще раз выпустишь их из рук...» Ты потеряешь права на них. Так и знай. Он вышел из библиотеки, и через несколько минут после его ухода Фиби опустила кольца вырез на груди. Как бы то ни было, они к ней вернулись. Семейство Ротбери все-таки готовилось к отъезду. Для порции с ее опытом пребывания в армии не представляло большого труда быстро собрать свое войско, состоящее из детей и нянек. Фиби крепко обняла ее на прощание, и у порции появилась возможность шепнуть ей на ухо последний совет. — Если не осмелишься прямо сказать ему, что хочешь, постарайся продемонстрировать это своим поведением. — Но как? — также тихо спросила Фиби. — Используй поэтическое воображение. Недаром же ты у нас сочиняешь стихи. «Легко говорить!» — Фиби еще раз обняла подругу и отстранилась, чтобы уступить свое место Оливии. Глава восьмая «Все еще пишешь свою пьесу, Фиби?» — спросила Оливия, отрываясь от книги. Обе сидели у стола в квадратной гостиной, и Оливия только сейчас поняла, что уже довольно долго они не произнесли ни единого слова. После отъезда порции с детьми дом казался вымершим. Фиби тоже притихла, хотя отнюдь не была склонна к унынию. «Тебе еще много осталось?» — не получив ответа на первый вопрос, снова заговорила Оливия. «Это не пьеса», — без особой охоты отозвалась Фиби, отрываясь от листа бумаги и кладя перо на стол. «Не совсем пьеса. Это такое...» Праздничное представление. Я пишу его к празднику летнего солнцестояния, если успею. Тут так много ролей, что чуть ли не для всех нас и еще для деревенских жителей. Хочу, чтобы они хоть ненадолго забыли о войне и обо всех ее ужасах. — О чем же ты пишешь? — Оливия, как всегда, заложила книгу пальцами, готовясь к длительному разговору. Сцены из жизни королевы Елизаветы. Ого, неужели в стихах? Конечно. А какие там роли? Самых главных всего три: сама Елизавета, потом Мария Стюарт, королева Шотландии и Роберт Дадли, граф Лестер. Возлюбленный Елизаветы. Он самый. Читала про него.